Глава седьмая. «Цып-цып-цып, идите к папочке!» «Прием!» – проговорил я в рацию, искоса поглядывая на обступивших меня зомбаков. Казалось, они с интересом прислушиваются. «Как слышно?» «Сергеич?» «Рамис?» «Прием!» «Слышно нормально!» – отозвался Рамис. «Прием!» «Живой, растуды тебя в качель!» — воскликнул Сергеевич. «Мы тут это, так что вот!» «Прием. Про это потом. Главное, живой и не один. У меня теперь бригада гастарбайтеров, и я сейчас поведу их в укромное место. На машине. Тут нехилый выбор. Увидите пачку зомби, не пугайтесь, это мои ребята. Надеюсь, не сагрятся на вас. А вы приезжайте сюда, на заправке чисто». Набегай, ограбляй! донесся возглас Макса. Что с бою взято, то свято! С какого еще бою, дурачок! пробился голос Вики. Прием, как поняли? спросил я. Прием? Да ежу понятно. Нам на заправку набивать закрома, ответил рамис. Отбой. Ну и отлично. Я подошел к джипу, заглянул в салон и обнаружил ключ на резиновом коврике. Обернулся к орде, пересчитал их по головам. Девять штук, маловато будет. Зато прокачанные, от шестого до пятнадцатого уровня, и среди них крикун, этот просто красавчик, надо его беречь, такой способен посеять панику в рядах противника. Черт, я же обещал своим прокачать их. Не, жалко этих, эти свои. Придется других зомби искать, похуже. А эти отборные «Золотая гвардия» с боевым опытом на двое суток уложить Бергмана в постель дорогого стоит. Я проверил, сколько осталось времени действия браслета. Почти полтора часа. Должно хватить, если вести их на бетонный узел, где я планировал их поставить, пока буду добирать новых рекрутов. Жаль, но вряд ли они могут бежать со скоростью автомобиля, поэтому... «Ладно, буду включать-выключать сокрытие души, чтобы не отставали. Поработаю морковкой перед мордой ослика. Свежая душа и мясо — лучшая мотивация». Провернув ключ в замке зажигания, я проверил наличие бензина в баке. Полный. Значит, водитель успел заправиться. «Спасибо тебе, добрый человек». Я посмотрел на свое воинство. Наверняка водитель среди этих зомби. «Народ, за мной!» — скомандовал я и тронулся с места. Неуж не знаю, как моя голосовая команда преобразовалась в приказ босса, но зомби потянулись за машиной. В тачке я обыскал потаенные места в поисках пистолета, но мало ли. Ствола не нашел, зато обнаружил наушники, которые сразу же надел уж очень у на голос противный, и решил проверить, на каком расстоянии зомби перестают меня слышать. Было бы здорово, если бы они сбегались на мой мысленный призыв через весь остров, но надеяться на такое глупо. «Я оказался прав. Стоило оторваться метров на шестьдесят, как они отстали и растерялись. Кто-то по инерции шел за мной, но остальные остановились и начали разбредаться кто куда. Пришлось сдавать назад, отключив браслет, и агрить их. Быстрее всех бежали два амбала и нюхач. Кстати, был же еще один, тот, что с заправки убежал по моему следу. Где же он потерялся? Жаль, мощный был товарищ семнадцатого уровня». Я подозревал, что он доставит проблем моим друзьям. Ох, сложно использовать это слово, но, похоже, настоящие все сгинули, а других у меня в ближайшее время не будет. Так что ладно, пусть будут друзьями-товарищами. Короче, я боялся, что Нюхач их растерзает, но, судя по тому, что на мой вызов откликнулись, у них все хорошо. Мысли накладывались одна на другую, пока я машинально перемещал костяк своей будущей орды нежити к бетонному узлу. Дело двигалось медленно, приходилось каждые пять минут включать браслет и ждать отстающих шаркунов, щелкуна и крикуна. «Берите пример с Афанасия!» — выкрикнул я в окно. «Не отстает! Не то что вы, лохи!» Афанасия, могучего красномордого амбала двенадцатого уровня, я перехвалил. Он споткнулся о дорожную выбоину и рухнул мордой в асфальт, причем из-за бешеной скорости и инерции проехался по нему лицом. Когда он поднялся, в зеркале заднего вида я заметил, что морда его стала совсем свекольной, как после бани. «Подарю тебе весло, а не удержишь, привяжу скотчем», — пробормотал я. «С веслом Афанасий станет выглядеть еще страшнее». Вскоре вдали на дороге показалась автовышка ФАФ с сергеевичем за рулем. Она шла первой. Я остановился и активировал сокрытие души, после чего приказал. «Всем стоять и не реагировать ни на что. Эти души мои». Зомби во главе с Афанасием резко тормознули. Красота! Вот бы еще под сокрытием души я и внешне менялся, становясь похожим на бездушного. Ну, чего нет, того нет. Мне бы до полуночи дожить, надеясь на возвращение в ассортимент той эпической брони за 200 штук до упокоителя за сотню. Видя, как приближается наша недоколонная из двух авто, я отдал своим ребятам еще пару команд. «Упор лежа принять, мордой в пол!» Бездушные рухнули кто как умел, Афанасий снова упал, не страхуя лицо и не опираясь на руки, мордой в пол, бедолага. Так скоро все лицо себе сотрет. Подумав, что Писюн нехило так выдрессировал своих орлов, я достал рацию и спокойно проговорил. «Прием, Рамис Сергеевич, сбавляйте скорость, медленно подъезжайте, не пугайтесь, я в компании, прием». «Так точно!» — сказал Сергеич, подкатил поближе и гаркнул — «Ёк, макарёк!» Опустив стекло, я крикнул. «Не ссадь! По идее, они мне подчиняются и вас не тронут, но лучше не высовываться!» Когда наши машины поравнялись, перед глазами появилось уведомление о повышении ранга сокрытия души, но я его смахнул, прочитаю позже. «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» воскликнул Макс, высунувшись из салона. «Только сейчас я повернул к себе зеркало заднего вида, ну, грязное лицо!» Так я в солярке булькал и слизью члена мордова измазан. «Так Дэн то как раз и бился», — прокомментировала слова Макса Вика, высовываясь из окна. «Твою мать! Что с тобой?» «А что со мной не так?» — удивился я. «Да у тебя рожа как будто гниет!» — с ужасом воскликнул Сергеич. «Лицо такое, как у зомбака, и глаза страшные, без белков!» — он передернул плечами. «Ты точно в порядке?» «А так...» Я на пару мгновений деактивировал браслет, зомби зашевелились и пришлось снова его включить. Судя по удивлению на лицах, сокрытие души работало в обе стороны. Для выживших я был как зомби. «Фига заорал Макс. «Ты на секунду стал нормальным, а потом опять!» «Это что, голограмма?» «Хэзэ!» — пробормотал я. «Минутку! А сфига ли вообще талант ловылапнулся? Сам по себе, без боя, без покупки...» Эффект везения. Спонтанное улучшение таланта при долгом использовании. Плюс один к рангу таланта сокрытия души. Третий ранг. При имитации эманационных меток частично имитируется физический облик, не эволюционировавшей опустевшей оболочки. Ага, понятно. Кто-то, наблюдающий за моими идеями, щел находку удачно и тут же применил. Кто и такой, чтобы отказываться от того, что само пришло в руки? «Это маскировка», — объяснил я остальным. «Ладно, дуйте на заправку, там поговорим. Некогда». Действие браслета осталось на час. Когда довел бездушных до разрушенного бетонного узла, оставалось всего двенадцать минут. От конструкции сохранилась одна стена, а остальные разрушились и завалили цоколь, уподобив его рукотворной пещере. Так я и укрыл своих бойцов, оставив Афанасия за главного. Места там хватит на огромную армию бездушных. Приказав им охранять место и никуда не уходить, я вернулся к машине, осталось 11 минут. Хотелось их потратить, но я помнил, что жизнь может преподнести сюрпризы и приберег козыри, мало ли что случится. Так спокойнее. Вот теперь можно со спокойной душой ехать мародерить. Когда я вернулся на заправку, мои люди копошились там, как тараканы на столе студенческой общаги, Что-то громыхало и трещало. Припарковавшись, я увидел, как Сергеич волочет морозильную камеру, наполненную вздувшимся мороженым. «Сгодится», — сказал он, — «у нас-то свет пока есть, вот пусть работает». Оттолкнув валяющийся обглоданный скелет, он поволок камеру к джипу, где вместе с Максом и Рамизом вытряхнул ее и сложил награбленное в джип. Ко мне бросился Крош, подбежал, поднял лапку, чтобы тронуть, но я был таким грязным, что Пэт не стал лезть ко мне на плечо, лишь обнюхал недовольно и мяукнул жалобно, типа «что за фигня, хозяин?» «Да, Крошек, помыться мне не помешает», — вздохнул я. Заметив меня, подошел Макс. Гордо выпитив грудь, он замер с таинственным видом, будто чего-то ждал. что тоже замер, хитро прищурившись. Подбежала Вика, упершись в меня буферами, и сказала «Ты ж типа видишь, сколько уровней у нас. Какой у меня сейчас?» Я сосредоточился на ее профиле и присвистнул. «Нифига себе! Седьмой! Это вы как? А у меня?» Жалобно спросил Макс. «Одиннадцатый». «Ес!» — сверкнув кроличьими зубами, он ударил кулаком по воздуху. Сергеич взял пятнадцатый, Рамис седьмой, Эдрик девятый, Карина тринадцатый. На обычных мобах они вряд ли бы так поднялись, а значит, все-таки нарвались на моего нюхача или он на них. Когда я все это озвучил, слово взял Макс. Вращая глазами, он рассказал. «Короче, Дэн, уезжаем мы, как ты сказал, на заправку. Отъехали, значит? А тут тварюка страшенная выпрыгивает из кустов на джип и как давай его клешнями месить. Видишь, капот покоцан. Чуть не перевернула его, джип то есть. Рамис, короче, развернулся и как вдарят его бампером. На-на! А он усиленный!» «Ага, а черту этому хоть бы что?» — поделилась Вика. «Я испугалась, что тварь Рамиза с Эдриком перевернет». «И что дальше?» — спросил я. «Толпой запинали». Макс подырявил носком пол и скромно заявил. «Ну, я понял, что тварь сильная. Говорю, чтобы каждый ее ткнул чем-то или кинул в нее что-то, типа урон нанес, как в игрушках, чтобы опыт на всех разделили, а потом мы автовышкой ее задавим». Ну, мы и кинули свое оружие, а потом, Сергеич, давай ее давить. Раз долбанул, она деру, тогда ее Рамис на джипе припечатал. Мы два раза ее автовышкой переехали, прежде чем она и сдохла. Оружие собрали, и вот. Отлично придумано, — одобрил я. Макс раздулся от гордости. И молодцы, что не вылезли к ней, она бы вас одним пальцем уложила. Этот бездушный был нюхачом семнадцатого уровня, не боец. Вам повезло, что не амбал или тошноплюй. — Хренаси! — выдохнул, почесав плеш, Сергеич. — Семнадцатого! То-то я удивился, что давлю-давлю, а ей хоть бы хны! Я внимательно к нему присмотрелся. То ли показалось, то ли и правда многочисленные мелкие морщины на его лице разгладились, нос стал меньше, брови потемнели, он уже и не дед вовсе. Рамис тоже посвежел, Эдрик вытянулся и раздался в плечах, а вот Карина и Вика почти не изменились, они были на пике формы. Разве что Вика стала еще краше и сочнее. Я тряхнул головой, отбрасывая лишние мысли. Да только хрен там. Как? От обеих так и пышет жаром, разгоряченные, мокрые от пота, фигуристые. Мысленно влипив себе оплеуху, я посмотрел на Рамиза, а потом на Сергеича, и меня чуть отпустила. Народ, давайте заберем все полезное, да поедем домой, предложил я. Что-то я устал, хочется помыться и жрать. Ты, блин, Ваню учи. Макс помахал перед лицом и спросил, глядя на убежище босса. «А тут что было? Все разворочено!» «Там босс жил», — сказал я, переключаясь на блатные интонации. «При жизни писюном погоняли, слыхал за него. Авторитетный был среди местной братвы. Самофанасий у него на побегушках числился». Я рассказал о том, что пережил тут, и явление многометрового писюна сорвало дружный хохот. «Народ, хватит языками чесать, грузимся и валим!» Все снова разбрелись. Вика вынесла два пакета с чипсами, Карина тащила такие же, с шоколадом и батончиками, которые, впрочем, растаяли и стали комками. Все это загружали в кабину автовышки. Следом шел Эдрик с лицом, измазанным шоколадом, довольный как слон. «Сладкое!» — радостно отчитался он. Ммм, хорошо!» Я заглянул в магазин, где пахло гнилью, плесенью и трупом, взгляд скользнул по прореженной витрине, по покрытой бурой коркой стойке, где кто-то нашел свою смерть. А главное-то они не забрали. Стеклянные бутылки колы, которые так нужны для коктейлей молотова. Благо пакетов было море, я набил их под завязку, отнес в джип, сделал вторую ходку». Пока возбужденные члены моей общины таскали продукты, я вошел в магазин, обогнул стойку и заглянул в распахнутую дверь на склад. Отодвинул скелет сотрудницы с разгрызенной головой и зашагал туда, направив луч фонарика в темный коридор, поперек которого тоже лежал труп. Этот второй в комбинезоне пистолетчика точно был зомби, потому что жрать его не стали, он разлагался и жутко вонял. За первой дверью был склад, тут стояли холодильники, я принялся поочередно в них заглядывать, полагая, что в них лежали и продукты длительного хранения, чтобы не плесневели. Нашел только сахар, рис и булгур, по шесть пачек. Ну а что, тоже хлеб. А вот и чечевица. Я положил ее в пакет и двинулся дальше, посветил на труп, с которого слетела туча мух, переступил через него, толкнул вторую дверь. Тут был склад, шкафы с одеждой, инструменты, диван — На нем лежала форма охранника, из-под которой выглядывал... Выглядывал... Я глазам своим не поверил. Автомат с укороченным стволом! Или что оно такое? Ну, точно не пистолет, великоват. И на травмат не похоже. Подергав магазин, я отсоединил его. Вроде бы он был полным. Офигеть, подгончик! Аж сердце заколотилось. Система тотчас выдала... «Скорпион Эго-3С1. Обычное огнестрельное оружие. Урон 30-90. В зависимости от дистанции и типа патронов. Дальность эффективного огня 25 метров. Боезапас 20 патронов. 9 на 19 мм, Перезарядка 2,1 секунды. Скорострельность до 60 выстрелов в минуту. Одиночный режим стрельбы». Интересно, умеет ли кто-то из наших с подобным обращаться? Какая-то у нас слишком мирная община. Но ничего, научимся. Взять ту же перезарядку. У меня она займет нифига не две секунды, а все 200, блин. Пока пойму, что куда вставлять. Может, еще где-то патроны завалялись. Я принялся открывать ящики. Чай, сахар, карты с голыми бабами. Надо взять, подарить Сергеевичу, когда он пошлить начнет. Женские прокладки, недокуренная пачка сигарет с зажигалкой, тряпки, бумага, фигня всякая, моющее средство... Патронов нет. Интересно, сколько их в магазине? Сколько туда вообще влезает? А, блин, туплю, в системке же написано было двадцать. Сам я не служил, а потому понятия не имел, что дальше с магазином делать. Еще тут обнаружился склад салфеток, туалетной бумаги, разнообразного мыла и гелий. Бумаги была целая гора. Ну а что, вещь полезная, берем. И губки для посуды, и тряпки, все берем. И диван по-хорошему надо бы прихватить, но не дотащим. Держа в одной руке пулемет, другой волоча пак туалетной бумаги, я вышел из магазина. Эдрик, Карина и Вика сгребали остатки продуктов в пакеты, им было не до моей добычи. Зато Макс, который подавал Рамизу кофемашину, заржал. «Гля, Сергеич, если напугаемся, есть чем под страх... трах!» Он увидел скорпион, и у него округлились глаза. «О, фонаредь! А ты где надыбал? Я с таким в Таркове бегал!» Это принадлежало охраннику, он, видимо, обратился. Он протянул руки к оружию, будто что-то в нем смыслил. «Ай, Дэн, ай, красава!» — воскликнул Сергеич и вылез из кабины Фава. «Однако», — изрек Рамис, взгляд его стал хищным, цепким. Макс взял пулемет бережно, как ребенка, провел пальцем по выбитой надписи. «Скорпион, ёпта! Чешский красавец и тут!» Двадцать патронов в магазине, экспортная версия под парабелом. Ну да, гражданская серия, только одиночный огонь. Но это все равно гораздо лучше, чем палка и маты. Компактный, удобный. В коридоре самое оно. Есть еще та, что у полицейских. Так вот тот скорпион жалит побольнее, бьет очередями. А вообще хорошо! В городе патронов должно быть дофигища! откуда ты знаешь? вскинул бровь Рамис. Да и все мы, считавшие Макса бестолочью, удивились, а я поймал себя на мысли, что была пара эпизодов, когда Макс выдавал полезную информацию, например, что солярка разложится через пару лет. «Говорил же, в Таркове бегал с таким, а еще читал, запомнил», гордо произнес он, «я даже калибр патрона помню, девятимиллиметровый люгер, у меня это, память хорошая». Сергеич присвистнул, «а че ж под идиота косил, когда котелок так варит?» «Так я ж...» У меня ж руки кривые и жопы. Знать-то знаю, а сделать ничего не могу. Как-то собачка все понимает, но не говорит. — Руки выпрямим, пересадку на плечи произведем, — сказал Рамис. Было бы желание. Вышли девушки, навьюченные добычей с сияющими глазами. Эдрик волок баклажки с водой. Класть награбленное было уже некуда, и пластиковую тару приматывали веревками к кузову. Макс передал пулемет Рамизу, тот сознанием дела отщелкнул магазин, надавил пальцем на верхний патрон и вынес вердикт. «Двадцать патронов, говоришь? Так вот, магазин полный». Сергеич сел на корточки и принялся перемещаться, танцуя гапак и припевая. «Даля чего мне грузовик? Я ж работать не привык. Вот чего-нибудь украсть — это дело, скажем, в масть». Вика запрокинула голову и расхохоталась, по душе и народный юмор. Карина смотрела отрешенно. Мы с Максом сместились к Рамизу, я спросил. «Как ты это определил?» Азербайджанец поделился знаниями. «Вот смотри, давишь на верхний патрон, и если он не погружается дальше, значит, магазин полный. Удобно, когда у тебя нет времени проверить. Максим, сколько там патронов?» «Двадцать», — с сомнением проговорил бывший сисадмин. «Ну, так я запомнил». «Значит, у нас 26 выстрелов», — констатировал Рамис. «Уже что-то». «В город надо», — сказал Макс. «Знаете, да, что тут разрешено оружие? У всех оно есть. Заходи в любой дом, греби совковой лопатой». «Представляешь, какой там трэш», — предположил я, думая, что в странах, где у населения имеется оружие, у людей есть шанс более успешно противостоять зомби. «Кстати», — я посмотрел на Карину, — «Почему папаша в город не поехал?» Бывшая пожала плечами. «Не сказал. При мне этот вопрос не поднимался». Рамис предположил. «Наверное, по той же причине. Бояться столкнуться с хорошо вооруженной группировкой и получить по зубам». «А качаться когда будем?» С обидой в голосе проговорила Вика. «А то зря, что ли, ты оружие сделал?» Сергеич сально улыбнулся и ни с того ни с сего вдруг заявил. «А ты в курсе, Виктория, что мы не будем стареть? Смотри!» Он пальцем приподнял губу, щелкнул себя по маленькому белому зубу с острыми краями, как у ребенка. «Новый вырос, а патловишь? темный пруд, как у молодого, и хер стоит, аж звенит. Кто дедом еще раз назовет, тому в бубен!» «Да угомонись ты уже, Сергеич!» — вздохнула Вика и снова спросила. «Так когда качаться будем, Дэн?» «И где им зомби взять, адекватных их уровням?» «Угу, как качаться, когда зомбаков стало мало?» — пожаловался Макс. «Мало, зато концентрированные, прокачанные, ответил я. «Вы таким на один зуб». Взгляд остановился на мопеде на стоянке. «Если пешком идти их искать, это долго. На мопед они тоже нормально агрятся». «Народ, а вы бензин в канистры слили?» — напомнил я. «Нам он понадобится» и вообще тут должен быть резервный генератор можно будет запустить систему потом чтобы из резервуаров качала ответ на первый вопрос отчитался макс да три двадцатилитровые литровые канистры на первое время хватит а потом запустим генераторы и заправимся как белые люди теперь такой вопрос что делать с техникой он обвел стоянку рукой я бы спрятал чтобы не досталось врагу «Займитесь этим», — распорядился я, — «действуйте, разбившись по тройкам, а я пока поищу зомби». И направился к мопеду, завел мотор. В этот же момент Сергеич завел внедорожник, на котором я приехал, Рамис минивен на стоянке. Я двинул на север, туда, где поле непаханное, потому что на юге я всех бездушных собрал в одном месте. Рамис и Сергеич покатили за мной, потом съехали с дороги и принялись маскировать машины. Дальше я ехал один, Причем медленно, останавливаясь и покрикивая «Цип-цип-цип, идите к папочке! Где же вы?» Минут через десять затрещали кусты, и оттуда вывалились два амбала, один десятого уровня, второй тринадцатого. Первый был низкорослым азиатом без всякой одежды, второй белым почти вдвое выше. Из всей одежды на нем сохранился только кожаный ремень и лохмотья брюк. Для сергеевича мелковатые, остальным сойдут. Эх, жалко такое добро переводить, их бы во взвод Афанасия. Но качать своих бойцов важнее, самому же их убивать глупо, я стал миллионером, мне с них много не накапает. Я завел мопед и повлек амбалов к заправке, вырабатывая стратегию, как их правильно разделать. Наверное, побуду с нагибатором на подстраховке, таблетка исцеления есть, так что даже если амбал кого зацепит, не страшно. Пусть разобьются на группы и разделывают. Остановившись, чтобы подождать амбалов, я передал по рации, что веду добычу, и сказал. «Рамис, Карина, Эдрик, вы одна группа, мочите кабана. Сергеевич Макс, Вика, вы вторая, занимаетесь амбалом-азиатом, тем, что поменьше. Я вам помогаю. Отбой». Вот и заправка. Друзья и правда разбились по группам, я на полминуты активировал сокрытие души, подвел зомби к нужной группе, и друзья начали их калашматить. Полетели клочки по закоулочкам. Амбалы, забыв обо мне, взревели, ринулись на врагов. Один погнался за Кариной, другой с Викиными вилами в спине за Викой. Вот же, блин, самцы, все бы им за бабами бегать. Остальные рванули следом. Я догнал мощного зомби, который с вилами ткнул его нагибатором. Эффект отбрасывания сработал с третьего раза. Карина орала, будто ее режут и бегала вокруг колонок, азиатский недоамбал пытался ее поймать, пока остальные вливались уроном в него сзади, вторая группа к ним присоединилась. Этим помощь не требовалась, и я смотрел, как амбал превращается в отбивную, а его активность стремительно приближается к нулю, медленно, но верно. И минуты не прошло, как он издох. Все, кто его уничтожал, в том числе Карина, получили по уровню. Накраченное оружие отлично проявило себя в бою. Озвучив им, кто какого стал уровня, я распорядился: все, едем домой, разберем трофеи, пожрем нормально, отдохнем. Возражать никто не стал. Нагруженные под завязку с шутками, песнями и чистушками, мы поехали на электростанцию. Поглаживая кроша, сидящего на подголовнике сиденья, я думал, что неплохо бы раздобыть еще зомби для атаки на папашу. Но не сегодня. Сегодня адреналин поутих, и безумно хотелось спать. Казалось, рот разорвется от зевоты. Я в очередной раз раззявил пасть, когда вдруг раздался хлопок, и автовышка, ехавшая в 50 метрах от нас, пошла юзом, царапая асфальт, лопнувшим колесом. Рамис ударил по тормозам, схватил пулемет, командуя «Всем пригнуться! Засада!» Выполнив его команду, я прокричал в рацию «Прием! Что у вас? Прием!» Ответил Сергеич. «Гвозди, похоже, сука! Денис, нам пи***ц! Это папаша!» «Папаша? Ну капец! А я и взвод Афанасия увел, и этих двух амбалов только что разобрали, да и от миллиона уников толку сейчас! Ноль!»